Глава шестая. Пройдя через огненную завесу, Роберт Пил остановился в изумлении. Он еще не собрался с мыслями. Для него, человека логичного и объективного, это было удивительное переживание. Впервые за всю жизнь он не мог принять решение. Это служило доказательством, как глубоко потрясло его существо в убежище. Он стоял, окруженный дымкой огня, мерцающий, как опал, и бывший гораздо плотнее любого занавеса. Она отделяла его от всего мира, и он не знал о других, прошедших через нее. Здесь не было никого. Пилу она не казалась прекрасной, но была интересной. Широкая дисперсия света, — заметил он, — образует сотни градаций видимого спектра. Пил попытался определить ее род — Со столь малыми имеющимися данными он решил, что стоит где-то вне времени и пространства или между измерениями. Очевидно, существо в убежище поместило их перед матрицей существования, так что, вступив в завесу, можно двигаться в любом направлении. Завеса была более-менее точкой вращения, через которую они могли пройти в любое существование в любом пространстве и времени, что снова привело Пила к вопросу, об его собственном выборе. Он размышлял и тщательно взвешивал, чем уже владел и что может теперь получить. Прикидывал, насколько был удовлетворен своей жизнью. У него было достаточно денег, респектабельная профессия инженера-консультанта, роскошный дом начался в сквере, привлекательная, возбуждающая жена. Отказаться от всего этого в надежде на неопределенное обещание «Бог знает кого было бы идиотизмом пил привык никогда ничего не менять без добротной и достаточно веской причины я не авантюрист по природе холодно подумал пил авантюризм не по мне романтика не привлекает меня и подозреваю что я не знаю ее мне нравится сохранять то что я имею во мне силен собственник и я не стыжусь этого я хочу сохранить то что имею «Ничего не изменять. Для меня не существует иного решения. Пусть другие гоняются за романтикой, а я сохраню свой мир таким, как он есть. Повторяю, ничего не менять». Решение было принято им за одну минуту. Необычно долгое время для инженера. Но он попал в необычную ситуацию. Он шагнул вперед, педантичный, лысый, бородатый сторонник твердой дисциплины — И оказался в подземном коридоре замка Саттона. Прямо к нему бежала маленькая девушка-служанка в синем платье с подносом в руках. На подносе была бутылка Эля и огромный сэндвич. Услышав шаги пила, она подняла взгляд, резко остановилась и выронила поднос. — Какого чёрта? — пил смешался при виде неё. — Мистер Пил! — писнула она и вдруг закричала. — Помогите! Помогите! Убийца! Пил похлопал её по щекам. — Замолчи и объясни, что ты делаешь внизу так поздно! Девушка застонала и забрызгала слюной. Прежде чем он снова успел отхлопать по щекам это истеричное создание, на его плечо легла тяжелая рука. Он обернулся и смутился еще сильнее, когда увидел багровое мясистое лицо полицейского. Лицо выражало нетерпение. Пил открыл было рот, но тут же утих. Он понял, что попал в водоворот неизвестных событий. Нет смысла барахтаться, пока он не определит направление течения. — Минутку, сэр! — сказал полицейский. — Не стоит больше бить девушку, сэр! Пил не ответил. Он нуждался в фактах. Девушка и полицейский. Что они делают здесь, внизу? Полицейский появился у него за спиной. Он прошел через завесу. Но не было больше огненной завесы, только тяжелая дверь-убежище. убежища. Если я правильно расслышал, сэр, девушка назвала вас по имени. Не повторите ли мне его, сэр? — Роберт Пил. Я гость леди Саттон. Что все это значит? — Мистер Пилл? — воскликнул полицейский. — Какая удача! Мне за это дадут повышение. Я беру вас под стражу, мистер Пилл. Вы арестованы. — Арестован? Вы сошли с ума, милейший! — Пил отступил и глянул через плечо полицейского. Дверь убежища была открыта достаточно широко, чтобы он мог кинуть быстрый взгляд внутрь. Пустое помещение перевернутое вверх дном и выглядело словно во время весеннего ремонта. В нем никого не было. — Должен вас предупредить, что сопротивление бесполезно, мистер Пил. Девушка запричитала. — Послушайте, — сердито сказал Пил, — какое вы имеете право врываться в частные владения и шататься тут, арестовывая всех подряд? Кто вы такой? — Меня зовут Дженген, сэр, констебль графства Саттон. Я не шатаюсь тут, сэр. — Значит, вы серьёзно? — полицейский величественно указал на коридор. — Пройдёмте, сэр. Ведите себя спокойно. — Ответьте же мне, идиот! Это что, настоящий арест? — Вам лучше знать, — сказал полицейский со зловещим намеком. — Пройдемте со мной, сэр! Пил глянул на него и повиновался. Он давно понял, что когда кто-то противостоит ему в непонятной ситуации, глупо предпринимать какие-то действия, пока не появятся дополнительные сведения. Конвоируемый полицейским... Он прошёл по коридору, поднялся по каменным ступенькам, сопровождаемые всхлипываниями идущие за ними служанки. Пока что он знал только две вещи. Во-первых, что-то где-то случилось. Во-вторых, за дело взялась полиция. Всё это по меньшей мере смущало, но он не терял головы. Он гордился тем, что никогда не испытывал растерянности. Когда они вышли из подвала, Пила ожидал еще один сюрприз. Снаружи был яркий дневной свет. Он взглянул на часы. Четыре часа ночи. Он опустил руку в карман и заморгал. От неожиданного солнечного света заболели глаза. Прикосновением руки полицейский направил его в библиотеку. Пил шагнул к скользящей двери и отодвинул ее. Библиотека была высоким, длинным, мрачным помещением с узким балкончиком, тянущимся под самым готическим потолком. Посреди стоял длинный стол, за дальним концом которого сидели три фигуры — силуэты на фоне солнечного света, бьющего из высокого окна. Пил вошёл в библиотеку, бросив мимолетный взгляд на второго полицейского, стоящего на страже у двери, прищурился и попытался разглядеть лица сидящих. Разглядывая их, он услышал восклицание — и удивление его возросло еще больше. Вот что он понял. Во-первых, эти люди искали его. Во-вторых, он потерял какое-то время. В-третьих, никто не ожидал найти его в замке Саттон. Примечание — как ему удалось вернуться. Все это он уловил из удивленных голосов. Затем его глаза привыкли к свету. Одним из троих был угловатый человек с узкой седой головой и морщинистым лицом. Он показался пилу знакомым, Вторым был маленький крепыш с нелепыми хрупкими очками на бульбообразном носу. Третьей была женщина, и снова Пил удивился, увидев, что это его жена. Сидра была в шотландке и темно-красной фетровой шляпке. Угловатый человек успокоил остальных и сказал: "Мистер Пил". Пил сохранял полное спокойствие. "Да, я инспектор Росс" мне так и показалось что я узнал вас инспектор мы ведь кажется уже встречались да коротко кивнул роз и представил коренастого толстячка доктор ричардс как поживаете доктор пил повернулся к жене кивнул и улыбнулся сидра а как ты дорогая хорошо роберт безжизненным голосом ответила она боюсь я немного смущен всем этим любезно продолжал пил Кажется, что-то случилось. Достаточно. Его поведение естественно, осторожно. Не предпринимая ничего, пока не узнаешь, в чем дело. Случилось, сказал Росс. Прежде чем мы продолжим, могу я узнать, сколько сейчас времени? Росс был захвачен врасплох. «В два часа дня. Благодарю вас. Пил поднес кухонные часы, затем опустил руку. — Часы вроде идут, но я как-то потерял несколько часов. Он украдкой изучал их лица. Руководствоваться приходилось исключительно их выражением. Потом он заметил на столе перед ростом календарь, и это было как удар под ребра. Он с трудом сглотнул. — Не скажете ли вы, инспектор, какое сегодня число? — Конечно, мистер Пилл. Двадцать третье. Воскресенье. — Три дня! пронеслось у него в голове. «Невозможно — Невозможно! Пил справился с потрясением. — Спокойно, спокойно. — Все в порядке. Он где-то потерял три дня. Он прошел через огненную завесу с четверга на пятницу в двенадцать тридцать восемь ночи. Да, но сохраняя хладнокровие, здесь ставка побольше, чем потерянные три дня. Однако почему здесь полиция? Подождем, пока не узнаем побольше». — Мы искали вас три последних дня, мистер Пилл, — сказал Росс. Вы исчезли совершенно неожиданно. Мы очень удивились, обнаружив вас в замке. — А почему? — Да, в самом деле, почему? — Что случилось? — Что здесь делает Сидра? — Почему глядит с такой мстительной яростью? — Потому что, мистер Пилл, вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве леди Саттон. — Удар, удар, удар. Удары следовали один за другим, и всё же Пил продолжал держать себя в руках. Теперь он узнал всё. Он колебался в завесе несколько минут, и эти минуты в чистилище обернулись тремя днями в реальном пространстве времени. Леди Саттон, должно быть, нашли мёртвой, и его обвинили в убийстве. Он понимал, что подходит для этой роли, как и любой другой в их компании. Понимал это как логически мыслящий человек — проницательный человек. Он знал, что должен вести себя осторожно. — Не понимаю, инспектор. Вы бы объяснили получше? — Хорошо. О смерти леди Сатон сообщили рано утром в пятницу. Вскрытие показало, что она умерла от разрыва сердца вследствие потрясения. Свидетели происшествия сообщили, что вы намеренно испугали её, хорошо зная о её слабом сердце и желая её убить это убийство, мистер Пил. — Конечно, — холодно сказал Пил, — если вы сумеете доказать это. Могу я спросить, кто ваши свидетели? — Дигби Финчли, Кристиан Брав, Фиона Дубедат и... Рос замолчал, прокашлялся и отложил бумагу. — Исидра Пил, — сухо закончил, за него пил. Он встретился глазами со злобным взглядом жены и всё понял. Они потеряли голову и избрали его козлом отпущения. Сидра избавится от него. Это будет её радостная месть. Прежде чем Рос или Ричардс успели вмешаться, он схватил Сидру за руку и потащил в угол библиотеки. «Не волнуйтесь, Росс, я только хочу сказать пару слов своей жене. Не будет никакого насилия, уверяю вас». Сидра вырвала руку и взглянула на пила. Губы её приоткрылись, чуть обнажив острые белые зубки. — Ты устроила это, — быстро сказал Пил. — Не понимаю, о чём ты. — Это была твоя идея, Сидро. — Это было твоё убийство, Роберт. — Какие у тебя доказательства? — У нас. Нас четверо против тебя одного. — Всё тщательно спланировано, а? — Брав прекрасный писатель. — И меня повесят за убийство по твоему свидетельству. Ты получишь мой дом, моё состояние и избавишься от меня она улыбнулась, как кошка. «И это реальность, которую ты заказывала? Ты действительно планировала это, когда проходила через огненную завесу?» «Какую завесу?» «Ты знаешь, о чем я!» «Ты сошел с ума!» «Она действительно в недоумении», — подумал он. «Конечно, я хотел, чтобы мой старый мир остался таким, каким был. Это исключает таинственное существо в убежище, и завесу, через которую мы все прошли...» но не исключает убийство, которое произошло до этих таинственных событий. — Нет, Сидра, я не сошёл с ума, — сказал он. — Я просто отказываюсь быть козлом отпущения. Я хочу, чтобы ты взяла назад обвинение. — Нет! — она повернулась и крикнула Россу. — Он хочет, чтобы я подкупила свидетелей. Она прошла на своё место. Он сказал, чтобы я предложила каждому из них по десять тысяч фунтов. — Значит, будет кровавая схватка, — подумал Пилл. Его мозг работал быстро. Лучшая защита нападения, и сейчас самое время. «Она лжёт, инспектор! Они все лгут! Я обвиняю Брафа Финчли, мисс Дубедат и мою жену в сознательном, преднамеренном убийстве леди Саттон! Не верьте ему!» — закричала Сидра. «Он пытается выкрутиться, обвинив нас! Он...» — Пил не мешал ей кричать, поскольку это давало ему время оформить свои мысли слова должны быть убедительными, без изъяна. Правду сказать невозможно. В его новом старом мире не было ни существа, ни завесы. «Убийство леди Сатан было спланировано и осуществлено этими четырьмя», — Пил говорил гладко. «Я был только членом их группы и свидетелем происходящего. Согласитесь, инспектор, куда более логично, что четверо совершают преступление против воли одного, чем наоборот». «Ведь показания четверых перевешивают показания одного. Вы согласны?» Рос медленно кивнул, зачарованный логичными рассуждениями Пила. Сидра ударила его по плечу и закричала. «Он лжет, инспектор! Разве вы не видите? Почему он сбежал, если говорит правду? Спросите его, где он был три дня!» «Пожалуйста, миссис Пилл», — попытался успокоить ее Рос. «Я пока лишь делаю предположение». — Я еще не верю и не не верю никому. — Вы хотите сказать что-нибудь еще, мистер Пил? Да, благодарю вас. Мы в шестером разыграли много глупых, иногда опасных шуток, но убийство перешло все границы. В ночь четверга на пятницу эти четверо поняли, что я хочу предупредить леди Саттон. Очевидно, они подготовились к этому. — Мне что-то подсыпали в вино. Смутно помню, как двое мужчин поднимают меня, несут, и... Это всё, что я знаю об убийстве. Росс снова кивнул. Доктор склонился к нему и что-то прошептал. «Да, — Да-да, — пробормотал Рос, — обследовать можно позднее. Пожалуйста, продолжайте, мистер Пил. Чем дальше, тем лучше, — подумал Пил. Теперь навести немного глянца, и можно закругляться. Очнулся я в кромешной тьме. Я не слышал ни звука, ничего, кроме тиканье часов. Стены подземелья десять-пятнадцать футов толщиной, так что я и не имел возможности ничего слышать. Когда я поднялся на ноги и ощупал всё кругом, мне показалось, что я в маленьком помещении размерами э, два больших шага на три. Примерно шесть футов на девять, мистер Пилл. Приблизительно. Я понял, что нахожусь должно быть в потайной камере, известной моим бывшим компаньоном. После того, как около часа я кричал и стучал по стенам, должно быть, я случайно нажал пружины или рычажок, открылась секция толстой стены, и я очутился в коридоре, где «Он лжет, лжет, лжет!» — выкрикнула Сидра. Пил игнорировал ее. «Таково мое заявление, инспектор». «И оно надежно», — подумал он. Замок Сатан — известен своими потайными ходами. Его одежда запачкана и порвана конструкцией, которую он напялил на себя, появившись в качестве дьявола. Невозможно определить, принимал или нет он наркотики или снотворное три дня назад. Борода и усы исключают вопрос обритье. Да, он мог бы гордиться такой великолепной историей. Искусственная, но перевесившая по логике показания четверых». — Заметим, что вы отрицаете свою виновность, мистер Пилл, — медленно сказал Росс. и также возьмем на заметку ваше заявление и обвинение. Я признаю, что обвинением против вас послужило именно ваше трехдневное исчезновение. Но теперь... — он остановился перевести дыхание. — Если мы сможем найти камеру, в которой вы были заключены... Пил уже подготовился к этому. — Может, найдем... — А может, и нет, инспектор. Я инженер, как вам известно. Единственный способ, которым мы можем обнаружить камеру, — это взорвать каменные стены, что уничтожит все следы. Мы воспользуемся этой возможностью. — Не стоит, — сказал вдруг толстячок доктор. Все удивленно воскликнули. Пил метнул на него быстрый взгляд. Выражение лица предупредило его, что толстячок опаснее всех нервы его натянулись до предела. — Это безупречная история, мистер Пилл, — вежливо сказал толстый доктор. — Очень убедительно. Но, дорогой мой сэр, вы совершили непростительный для инженера промах. — Думаю, вы скажете мне, на чем основываете свое утверждение. — Несомненно. Когда вы очнулись в своей потайной камере, по вашим словам, стояла полная темнота и тишина. Каменные стены такие толстые, что вы не слышали ничего, кроме тиканья часов. — Ну да, так оно и было. — Очень колоритная деталь, — улыбнулся доктор. — Но тем не менее доказывающая, что вы лжете. Вы очнулись через три дня. Вам, конечно, должно быть известно, что не существует часов с заводом больше, чем на семьдесят часов. — Боже, он Боже, он прав. Пил понял это мгновенно. Он совершил грубую ошибку, непростительную для инженера, и нет никаких путей для отступления. Его ложь целиком основана на всей выдумке. Порвите одну нить, и вся ткань расползется. Толстяк прав, чёрт бы его побрал. Пил попал в ловушку. Одного взгляда на торжествующее лицо Сидры было достаточно для него. Он решил, что примет проигрыш как можно легче. Он поднялся со стула, смехом признавая свое поражение. Пил знал, что проигрывать нужно галантно. Он метнулся мимо них, как стрела, скрестил руки перед лицом, ладонями закрыл уши и прыгнул в окно. Звон стекла и крики позади. Пил согнул ноги, когда мягкая садовая земля понеслась к нему, и приземлился с тяжелым подскоком. Все прошло хорошо. Он на ногах, и бежит к заднему двору замка, где стоят машины. Через пять секунд он прыгнул в двухместный автомобиль Сидры, через десять пронёсся через открытые железные ворота к шоссе. Даже в такой кризисной ситуации Пил мыслил быстро и чётко. Он так стремительно выехал из парка, что никто не успел заметить, какое он выбрал направление. Он мчался в ревущем автомобиле по лондонской дороге. «В Лондоне можно затеряться» но паникером он не был. Пока его глаза следили за дорогой, мозг методично сортировал факты и без увиливаний пришел к трудному решению. Он знал, что никогда не сможет доказать свою невиновность. Каким образом? Он был также виновен в убийстве, как и все остальные. Они указали на него, и он был обвинен как единственный убийца леди Саттон. В военное время невозможно покинуть страну, невозможно даже спрятаться надолго. Значит, остается подпольная жизнь в жалких укрытиях на несколько коротких месяцев только затем, тем, чтобы быть пойманным и приведенным в суд. Это было бы сенсацией. Но Пил не собирался позволить своей жене наслаждаться зрелищем, как после зачтения приговора его потащат на виселицу. По-прежнему хладнокровный, по-прежнему полностью владеющий собой — Пилл строил планы, управляя машиной. Было бы дерзостью поехать прямо к себе домой. Они никак не подумают искать его там. По крайней мере, какое-то время. Достаточное время, чтобы он успел сделать то, что задумал. «Вендетта», — сказал он, — «кровь за кровь». Он ехал по Лондону к Челси-сквер, дикий бородатый человек, больше похожий теперь на пирата. Он подъехал к дому с тыла, наблюдая за полицией. Никого поблизости не было, дом выглядел тихим и зловещим. Когда он выехал на улицу и увидел фасад своего дома, его мрачно позабавило то, что целое крыло было уничтожено бомбардировкой. Очевидно, катастрофа произошла за эти дни, так как булыжник был аккуратно собран в кучу и разрушенная сторона здания огорожена. Так гораздо лучше, Подумал Пил, без сомнения, дом пуст, нет никаких слуг. Он остановил машину, выскочил и быстро прошел к парадной двери. Теперь, приняв решение, он действовал быстро и решительно. В доме никого не было. Пил прошел в библиотеку, взял чернила, бумагу и ручку, сел за стол, красиво с юридической аккуратностью написал завещание он был хладнокровно уверен, что в суде найдется специалист по почеркам. Потом прошел к передней двери, выглянул на улицу, позвал двух проходящих рабочих и попросил засвидетельствовать его завещание, после чего с благодарностью заплатил им и проводил из дома. Запер за ними дверь. Он мрачно постоял и вздохнул. Слишком много остается Сидре. Старый инстинкт собственника, — понял он, ведет меня этим курсом. Я хочу сохранить свою фортуну даже после смерти. Я хочу сохранить свою честь и достоинство, несмотря на смерть. Казнь же произойдет быстро. Казнь — вот точное слово. Пил подумал еще секунду. Было слишком много путей для выбора. Затем кивнул и прошел на кухню. В белевом шкафу он набрал полные руки простыней и полотенец и законопатил ими окна и дверь. Затем, с запоздалой мыслью, взял большую картонную коробку и написал на ней крупными буквами «Опасно! ГАЗ!». Откупорив дверь, он положил её на пол снаружи. Снова плотно запечатав дверь, Пил прошёл к плите, открыл дверцу духовки и включил газ. Газ зашипел, вонючий и холодный. Пил опустился на колени, сунул голову в духовку и стал глубоко дышать. Он знал, что пройдет немного времени, прежде чем он потеряет сознание. Он знал, что боли не будет. Впервые за последние часы его оставило напряжение, и он с благодарностью расслабился, ожидая смерти. Хотя он жил твердой, геометрически размеренной жизнью и шел прагматическими путями, теперь в его сознании всплыли наиболее сентиментальные моменты жизни. Он ни в чем не раскаивался он ни о чем не жалел, он ничего не стыдился. И однако он думал о том времени, когда познакомился с Сидрой, с печалью и ностальгией. Кто эта юная, благоухавшая свежестью роз и как роза порхавшая? Сидра. Он улыбнулся. Он написал ей эти строки тогда в романтическом начале, когда обожал ее как богиню юности, красоты и доброты. Он верил, несчастный влюбленный, что она была всем, а он ничем. Это были великие дни, дни, когда он закончил Манчестерский колледж и приехал в Лондон создавать репутацию, ловить фортуну, строить всю жизнь. Длинноволосый юноша с пунктуальными привычками — и образом мышления. Задремав, он прогуливался по воспоминаниям, словно глядел развлекательную пьесу. Он оторвался от воспоминаний, вздрогнул и понял, что стоит на коленях перед духовкой уже минут двадцать. Что-то здесь не так. Он не забыл химию и знал, что за двадцать минут газ непременно лишил бы его сознания. В замешательстве он поднялся на ноги, потирая затекшие колени. — Сейчас не время для анализа. Погоня может в любой момент сесть ему на шею. — Шея. Это надёжный способ, почти такой же безболезненный, как газ, и более быстрый. Пил выключил газ, закрыл духовку, взял из шкафа длинную прочную белевую верёвку и вышел из кухни, пнув по пути коробку с предупреждающей надписью. Пока он рвал её на куски, его встревоженный взгляд метался в поисках надлежащего места. Да, здесь, на лестнице. Он может привязать верёвку к балке и встать на карниз над ступеньками. Когда он прыгнет, будет футов десять до земли. Он вбежал по ступенькам, сел верхом на перила и перекинул верёвку через балку. Поймал свободный конец, обернувшийся вокруг балки. Один конец верёвки он привязал к перилам, На другом сделал широкую петлю и навалился на веревку всем весом, проверяя ее на прочность. Несомненно, она выдержит его вес. Нет никаких шансов за то, что она порвется. Забравшись на карниз, он надел петлю и затянул узел под правым ухом. Веревка имела достаточный запас, чтобы дать ему пролететь футов шесть. Весил он сто пятьдесят фунтов. Этого вполне достаточно, чтобы быстро и безболезненно затянуть в конце падения узел. Пил замер, сделал глубокий вдох и, не побеспокоившись помолиться, прыгнул. Уже в воздухе он подумал, что легко сосчитать, сколько ему остается жить. Тридцать-два фута в секунду, поделенные на шесть, дают ему почти пять. Сильный рывок потряс его. В ушах громом прозвучал треск, Огонизирующая боль пронеслась по всему телу. Он задергался в конвульсиях. Затем он понял, что всё ещё жив. Он в ужасе болтался, подвешенный за шею, понимая, что не умер неизвестно почему. Ужас бегал по коже невидимыми мурашками. Он долго висел и дёргался, отказываясь поверить, что случилось невозможное. Он извивался, пока холод не пронизал мозг, введя его в оцепенение разрушая его железный контроль. Наконец он полез в карман и достал перочинный нож. С большим трудом он открыл нож. Тело было словно парализовано и плохо слушалось. Он долго пилил ножом верёвку, пока остатки волокон не порвались, и упал с высоты нескольких футов на лестничные ступеньки. Ещё не поднявшись, он почувствовал, что сломана шея. Он ощущал края переломанных позвонков. Голова застыла под острым углом к туловищу, и он видел всё вверх тормашками. Пил потащился по лестнице, смутно осознавая, что всё слишком ужасно, чтобы можно было понять до конца. Он не пытался хладнокровно оценить происходящее, не было ни дополнительных фактов, ни логики. Он поднялся по лестнице и бросился через спальню Сидры к ванной, где иногда они мылись вдвоём. Он долго шарил в медицинском шкафчике, пока не достал бритву. Шесть дюймов острейшей закалённой стали. Дрожащей рукой он чиркнул лезвием себе по горлу. Мгновенно он захлебнулся фонтаном крови. Перехватило дыхание. Он сложился пополам от боли, рефлекторно кашляя. Дыхание со свистом вырывалось из разреза в гортани. Пил скорчился на кафельном полу. Кровь била фонтаном при каждом ударе сердца и залила его всего. Однако он лежал трижды убитый и не терял сознание. Жизнь вцепилась в него с той же неослабевающей силой, с какой он прежде цеплялся за жизнь. Наконец он с трудом поднялся, не осмеливаясь взглянуть на себя в зеркало. Кровь, что еще оставалась в нем, начала свертываться, и в то же время он мог дышать тяжело дыша, весь покалеченный, пил проковылял в спальню, пошарил в тумбочке сидры и достал револьвер. Со всей оставшейся силой он прижал его дуло к груди и трижды выстрелил в сердце. Пули отшвырнули его к стене с ужасными дырами в груди. Сердце перестало биться, но он всё ещё жил. — Это тело! — обрывочно подумал он. — Жизнь цепляется за тело! До тех пор, пока тело, простая раковина, будет достаточным, чтобы содержать искру. До тех пор жизнь не уйдёт. Она владеет мной, это жизнь. Но есть ответ. Я ещё в достаточной степени инженер, чтобы найти решение. Полное разрушение. Разбить тело на части, на куски, тысячи, миллионов кусочков — и оно перестанет быть чашей, содержащей его такую упорную жизнь. Взрыв. Да, в доме никого нет, в доме ничего нет, кроме инженерной смекалки. Да, тогда как? С помощью чего? Он совершенно обезумел, и пришедшая ему идея тоже была безумной. Он проковылял в свой кабинет и достал из ящика стола колоду моющихся игральных карт. Он долго резал их ножницами на крохотные кусочки, пока не нарезал полную чашку потом снял с камина подставку для дров и с трудом разломал её. Её прутья были полыми. Он набил медный прут кусочками карт, утрамбовал их. Когда прут был забит, положил в верхний конец три спички и плотно закупорил его. На столе была спиртовка, которую он использовал для варки кофе. Пил зажёг её и поместил прут в пламя. Затем пододвинул стул изгорбился перед нагревающейся бомбой. Нитроцеллюлоза — мощное взрывчатое вещество, когда загорается под давлением. Это лишь вопрос времени, — подумал он, — когда медь в свирепом взрыве разнесет его по комнате, разорвет на куски в благословенной смерти. Пил скулил от муки нетерпения. Из разрезанного горла снова потекла кровавая пена. Кровь на одежде — заскорузла. Слишком медленно нагревается бомба, слишком медленно тянутся минуты, слишком быстро усиливается нетерпение. Пил дрожал и скулил, а когда протянул руку, чтобы сунуть бомбу подальше в огонь, его пальцы не почувствовали тепла. Он видел обожженное красное мясо, но ничего не чувствовал. Вся боль сосредоточилась внутри, и ничего не осталось снаружи. От боли шумело в ушах, но даже сквозь шум он услышал на лестнице шаги. Они звучали все громче и ближе. Пил скорчился и с помутневшим сознанием стал молиться, чтобы это шагала смерть, явившаяся за ним. Шаги раздались на площадке и двинулись к кабинету. Послышался слабый скрип, когда открылась дверь. Пила бросала то в жар, то в холод, в лихорадке безумия. Он отказывался повернуться. «Ну, Боб, что всё это значит?» — послышался раздражённый голос. Он не мог ни обернуться, ни ответить. «Боб!» — хрипло воскликнул голос. «Не делай глупостей!» Он смутно подумал, что когда-то уже слышал этот голос. Снова раздали шаги, рядом с ним возникла фигура. Он поднял бескровные глаза. Это была леди Саттон, всё ещё одетая в вечернее платье с блестками. «Боже мой!» Ее маленькие глазки замигали в мясистых амбразурах. Ты что собираешься превратить себя в мяса? Искаженные слова со свистом вырывались вместе с дыханием из разрезанного горла. Хочу появиться. Появиться? Рассмеялась леди Сатан. Неплохая идея. Бред. Прозвестел пил. Что ты собираешься делать? настойчиво спросила леди Саттон. — А, понятно, Боб. Хочешь разнести себя на кусочки, да? Его губы беззвучно шевелились. — Послушай, — сказала леди Саттон, — брось эти глупости. Она потянулась вытащить бомбу из огня. Пил попытался оттолкнуть её руки. Она была сильная для привидения, но он всё же оттолкнул её. — Ай, мне! — прошипел он. «Прекрати, Боб!» — приказала леди Саттон. «Я никогда не желала тебе столько мучений!» Он ударил её, когда она снова попыталась подойти к бомбе. Но она была слишком сильной для него. Тогда он схватил спиртовку обеими руками, чтобы ускорить своё спасение. «Боб!» — закричала леди Саттон. «Ты проклятый дурак!» Раздался взрыв. Он ударил в лицо пилу ослепительным светом и оглушительным рёвом. Весь кабинет затрясся, часть стены рухнула, с полок дождем посыпались тяжелые тома. Пыль и дым плотным облаком наполнили помещение. Когда облако осело, леди Сатон по-прежнему стояла возле того места, где только что находился стол. Впервые за много лет, возможно, за много вечности, на ее лице появилась печаль. Она долго стояла в молчании, наконец пожала плечами, и заговорила тем же спокойным голосом, каким разговаривало существо с пятерыми в убежище. «Неужели ты не понял, Боб, что ты не можешь убить себя? Смерть приходит только раз, а ты и так уже мертв. Ты был мертв все эти дни. Как ты мог не понять этого? Возможно, тут виновата личность, о которой твердил Брав. Возможно, все вы были мертвы, когда пришли в убежище вечером в четверг. Ты должен был понять это, когда увидел свой разбомбленный дом. Это случилось днем в четверг, во время большого налета. Она подняла руки и начала срывать с себя платье. В мертвой тишине хрустели и позвякивали блески. Они мерцали, когда платье спадало с тела, открывая... Ничего. Пустоту. «Я наслаждалась этими маленькими убийствами», — сказала она. «Забавно было наблюдать, как мертвец пытается убить себя. Вот почему я не остановила тебя сразу». Она сбросила туфли и чулки. Теперь не было ничего, кроме рук, плеч и тяжелой головы леди Саттон. Ее лицо все еще было немного печальным. «Но ваша нелепая попытка убить меня показала, кто я такая». Конечно, никто из вас этого не знал. Пьеска была тем более восхитительной, Боб, потому что я и есть острород. Внезапно голова и руки подпрыгнули в воздухе и упали рядом со сброшенным платьем. Голос продолжал звучать из дымного пространства, бестелесный, но затем пыль заклубилась смерчиком, обрисовывая фигуру, просто контуры. Однако и они были ужасны. Да, продолжал спокойный голос. — Я Астарот. Старый как мир, старый как самая вечность. Вот почему я сыграл с вами эту маленькую шутку. Мне захотелось немного поразвлечься. Ваши крики и слезы послужили новизной и развлечением после вечного оборудования адов для проклятых, потому что нет худшего ада, чем ад скуки. Голос замолчал, и тысячи кусочков Роберта пила услышали и поняли его. Тысячи кусочков. И каждый продолжал мучиться искрой жизни, и каждый слышал голос Астарота и все понимал. «О жизни я не знаю ничего», — тихо сказал Старот. «Зато все знаю о смерти, о смерти и правосудии. Я знаю, что каждое живое существо — создаёт свой собственный вечный ад. Ты сам сделал то, чем стал теперь. Послушайте все вы, прежде чем я уйду. Если кто-нибудь сможет отрицать это, если кто-нибудь сможет оспорить это, если кто-нибудь сможет найти недостатки в правосудии Астарота, говорите. Через все расстояния прошло эхо голоса, и ответа не последовало тысячи мучившихся кусочков Роберта Пила слышали и не ответили. Фиона Дубедат услышала и не ответила из диких объятий бога -любовника. Вопрошающий, сомневающийся Кристиан Брав услышал в аду и не ответил. Не ответила ни Сидропил, Пил, ни зеркальное отражение ее страсти. Все проклятые за всю вечность в бесчисленных, созданных ими самими адах, услышали, поняли и не ответили. На правосудие Астарота не существует ответа. Альфред Бестер. Ад — это вечность. Рассказ читал Олег Булдаков.